Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо. Я кликнул ее. Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки. «Не брони меня, я несчастна», — сказала она. В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл все на свете и сжал ее в своих объятиях. Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня. И это было справедливо. Она любила меня.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 Как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума. Ну, и добил ее. Взял и добил. Историю с Кузьмой вам понятно.